Глава 13. «Нам нужно поговорить», — сказала Холли. «Так говори», — ответил Ричард. Они лежали на матрасах в полумраке кузова фургона. Их трясло и подбрасывало, но не слишком сильно. Не вызывало сомнений, что машина ехала по шоссе. После пятнадцати минут медленной езды по прямой дороге последовало замедление, короткая остановка, затем левый поворот и равномерный разгон по развилке. Небольшой толчок, когда фургон выскочил задним колесом на бордюр. И монотонное движение вперед со скоростью миль 60 в час, которое непрерывно продолжалось с тех самых пор и, казалось, будет продолжаться вечно. Температура внутри кузова медленно повышалась. Теперь здесь было очень тепло. Ричард снял рубашку. Однако фургон остыл, простояв целую ночь в коровнике, и Ричард решил, что пока машину будет обдувать встречный поток воздуха, в кузове будет терпимо. Проблемы начнутся только в том случае, если машина остановится на длительное время. Вот тогда кузов нагреется словно духовка и снова станет так же плохо, как было вчера. Двуспальный матрас стоял вертикально на длинной стороне, приваленной к передней стенке, а полуторный лежал на полу, образуя грубое подобие дивана. Однако прямой угол между сиденьем и спинкой делал все сооружение весьма неудобным поэтому Ричард отодвинул полуторный матрас назад, прокатив на нем Холли, как на санях, а двуспальный уложил рядом. Получилась мягкая горизонтальная поверхность размером 8 на 6 футов. ричер и Холли лежали на спине головой друг к другу, чтобы можно было разговаривать, ногами в разные стороны и мягко покачивались в такт движению машины. «Ты должен был сделать то, что я сказала», начала Холли, «бежать оттуда». Ричард ничего не ответил. «Ты мне, обуза, продолжила она. «Это понятно? У меня и так полно проблем. Не хватает еще заботиться о тебе». Ричард молчал, они лежали, покачиваясь в полумраке. Ричард чувствовал аромат вчерашнего шампуня, исходящий от волос Холли. «Итак, отныне ты будешь беспрекословно мне повиноваться», — снова заговорила Холли. «Ты меня слушаешь? Я просто не могу тратить силы, заботясь о тебе». Повернув голову, Ричард посмотрел на Холли в упор она собирается о нем заботиться. Это явилось для него полной неожиданностью, шоком. Ситуация была такая, будто он приехал на поезде на станцию и остановился на перроне рядом с другим поездом. Его поезд трогается, начинает набирать скорость, и вдруг выясняется, что его поезд не двигается. Тронулся другой поезд, а его поезд продолжает стоять на месте. Все дело в том, что изначально была выбрана ошибочная система координат. Ричард полагал, что что движется его поезд. Холли была уверена, что ее. «Мне не нужна твоя помощь», — продолжила она. «У меня уже и так есть вся помощь, какая мне только нужна. Ты знаешь, как работает бюро? Знаешь, что у нас считается самым тяжким преступлением? Ни терроризм, ни наркотики, ни рэкет. Самое тяжкое преступление — это когда обижают кого-нибудь из наших. ФБР заботится о своих людях». Ричард помолчал, улыбнулся. «Значит, нам обоим ничего не угрожает. Мы просто спокойно лежим на месте, и скоро сюда ворвется отряд агентов, которые нас спасут». «Я верю в своих товарищей», — заявила Холли. Снова наступила тишина. Фургон монотонно катил вперед. Ричард мысленно отсчитывал расстояние. Они отъехали от Чикаго примерно на 450 миль. На восток, на запад, на север или на юг. Вздохнув, Холли с помощью обеих рук поправила положение травмированной ноги. «Болит?» — участливо спросил Ричард. «Когда сгибается? Когда лежит прямо терпимо? В какую сторону мы направляемся?» «Ты сделаешь то, о чем я тебя прошу?» — ответила она вопросом на вопрос. «Воздух становится холоднее или теплее? Или не изменяется?» Холли пожала плечами. «Не могу сказать, а что?» «Если мы едем на север или на юг, воздух должен становиться холоднее или теплее?» — объяснил Ричард. А если на восток или на запад, он должен оставаться более или менее таким же. На мой взгляд, температура не меняется. Однако здесь, в кузове, это определить трудно. «Шоссе почти пустое», — продолжал рассуждать вслух Ричард. «Мы не выезжаем на встречную полосу, чтобы кого-нибудь обогнать. Нам не приходится сбавлять скорость. Мы просто равномерно едем вперед». «Ну и что?» «Возможно, это означает, что мы направляемся не на восток», — сказал Ричард. «Там ведь есть что-то вроде барьера, так?» От Кливленда через Питсбург до Балтимора, своеобразная граница. Движение становится очень оживленным. Мы попали бы в плотный поток машин. Какой сегодня день? Вторник? Около одиннадцати часов утра. Для востока дорога слишком свободна. Холли кивнула: Значит, мы направляемся на север, на запад или на юг? В угнаном фургоне, добавил Ричард, что довольно опасно. В Угнаном с чего ты взял? «Машина, в которую нас затолкали у химчистки, тоже была угнанная». «Как ты это определил?» «Потому что ее сожгли», — объяснил Ричард. Перевернувшись, Холли посмотрел ему в лицо. «Только задумайся», — продолжил Ричард. «Представь себе план похищения. Эти типы приехали в Чикаго на своей машине какое-то время назад. Возможно, им потребовалось две недели на слежку за тобой, а то и три». «Три недели», — удивилась Холли. «Ты думаешь, за мной следили три недели?» Скорее всего, три, подтвердил он. Ты ходишь в химчистку по понедельникам, так? Раз в неделю. Похитителям потребовалось какое-то время на то, чтобы установить закономерность, и они не могли посадить тебя в свою машину. В этом случае их было бы слишком легко проследить. К тому же, в их машине наверняка есть окна, поэтому она не подходит для того, чтобы перевозить на большое расстояние похищенную жертву. Я считаю, что они угнали этот фургон в Чикаго, скорее всего, вчера утром. Закрасили надпись, которая была на кузове. Ты обратила внимание на пятно свежей белой краски, отличающиеся по оттенку от остального кузова? Похитители перекрасили машину и, вероятно, сменили номера. Но машина по-прежнему остается угнанной, и она нужна для того, чтобы добраться до конечной цели. Поэтому похитители не стали рисковать, разъезжая на ней по улицам Чикаго. К тому же, когда людей запихивают в заднюю дверь фургона, это выглядит странно поэтому они угнали черный седан и воспользовались им. Пересели из одной машины в другую на заброшенной стоянке, сожгли черный седан и тронулись в путь. Холли поморщилась. «Из твоих рассуждений никак не следует, что эти типы что-либо угоняли?» «Следует», — возразил Ричард. «Кто станет покупать новую машину с кожаной обивкой салона, зная, что ее придется сжечь?» Холли неохотно кивнула. «Кто эти люди?» – спросила она, обращаясь не столько к Ритчеру, сколько к самой себе. «Дилетанты. Они совершают одну ошибку за другой. Например, какие?» «Сжигать машины глупо. Это привлекает ненужное внимание. Похитители считают, что поступили умно, но это не так. Велика вероятность, что они сожгли и ту машину, на которой приехали в Чикаго. Готов поспорить, сожгли ее неподалеку от того места, где был угнан черный седан». «А мне кажется, это был умный ход», — заметила Холли. Полицейские обращают внимание на сожженные машины. Они обнаружат черный седан, выяснят, откуда он был угнан, отправятся туда и найдут машину, на которой похитители приехали в Чикаго. Возможно, она будет еще дымиться. Это след Холли. Похитителям нужно было оставить обе машины на стоянке в аэропорту О'Хара. Прошел бы целый год, прежде чем на них обратили бы внимание. А можно было оставить обе машины где-нибудь в Саутсайде, не запертые, с ключами в замке зажигания. Две минуты спустя двое жителей этого района получили бы себе по новому транспортному средству. И эти машины никто и никогда больше не увидел бы. Вот как нужно заметать следы. Сожженная машина кажется хорошим, окончательным решением проблемы, но на самом деле это огромная глупость. Отвернувшись, Холли уставилась на раскаленную металлическую крышу. Она спросила себя, кто же такой на самом деле этот человек?